Раздел 4. Интеграция окружающей среды. Глава 14. Получение, накопление и передача энергии. Написано в сотрудничестве с Советом по будущему энергетики Future of Energy, входящим в состав Советов по глобальному будущему Global Future Councils Всемирного экономического форума. Основой первой и второй промышленных революций были преобразования в энергетике. Сначала это был переход к использованию энергии пара, а затем к использованию электроэнергии. Сейчас, в начале четвертой промышленной революции, энергетика находится на пороге нового исторического перехода от ископаемых видов топлива к возобновляемым энергоресурсам. Экологически чистые энергетические технологии и более совершенные возможности аккумулирования энергии выходят из лабораторий на производство и завоевывают рынки. С учетом того, что широкая коалиция стран инвестирует средства в прорывные технологии, способные изменить ход истории, такие как термоядерный синтез, уже можно предвидеть контуры нового энергетического будущего. Всеобщая доступность экологически чистых, доступных энергоресурсов положительно скажется на состоянии окружающей среды и, в особенности, на населении развивающихся стран, в которых системы электроснабжения не отличаются надежностью или вовсе отсутствуют. Кроме того, применение экологически-рациональных энергетических технологий может снизить издержки для компаний и потребителей и преодолеть негативное воздействие на экологию, ставшее результатом промышленных загрязнений прошлого века. Однако, чтобы эти преобразования были успешными, потребуется международное сотрудничество, долгосрочный подход и многосторонний диалог о необходимости инвестиций в технологии и инфраструктуру. Неверные шаги могут помешать всеобщему прогрессу на пути к этому потенциально революционному достижению. Экологически чистые энергетические технологии, эффективное распределение и аккумулирование энергии в мировом масштабе. Многие технологии четвертой промышленной революции, по всей видимости, имеют неоднозначные последствия. Наряду с обнадеживающими перспективами они могут вызывать социальное неравенство, безработицу, социальную разобщенность и вред для окружающей среды. Однако применительно к энергетическому сектору положение дел видится более оптимистичным. При условии надлежащего финансирования новые энергетические технологии могут привести к снижению цен, преодолению зависимости от ископаемых видов топлива, порожденной первой промышленной революцией, и позволят создать экологически-рациональное будущее для богатых и бедных, для городского и сельского населения. Благодаря достижениям в области производства и распределения, достигнутым со времен Первой промышленной революции, человечество получило в свое распоряжение огромные запасы энергии. С помощью мышечных усилий человек способен вырабатывать мощность порядка 100 Вт. Этого достаточно для одной лампы накаливания. Спортсмены могут вырабатывать в 3-4 раза больше. Однако на каждого жителя планеты в среднем приходится мощность более 8000 ватт, а на каждого жителя некоторых развитых стран более 35000 ватт. Проблема состоит в воздействии, которое топливо, сжигаемое для получения этой энергии, оказывает на экологию планеты. По оценкам Управления по энергетической информации США, US Energy Information Administration, к 2040 году общемировая потребность в энергии увеличится почти вдвое и достигнет 39 триллионов киловатт-час. Большая часть этой потребности будет приходиться на развивающиеся страны, которые пока имеют слаборазвитую инфраструктуру. Обеспокоенность по поводу климатических изменений нашла отражение в целях в области устойчивого развития Sustainable Development Goals, сформулированных ООН, и уже подстегнула внедрение технологий возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергетика и ветроэнергетика. В 2015 году объем соответствующих инвестиций составил 265 миллиардов долларов, хотя в 2016 году имело место падение до уровня в 226 миллиардов долларов. Росту инвестиций способствовало снижение цен на компоненты для солнечной и ветровой энергетики. В 2016 году доля возобновляемых источников в объемах нового производства электроэнергии впервые превысила 50%, хотя все еще составила лишь 10% от общемирового объема производства электроэнергии. Чтобы удовлетворять растущие потребности в энергии, добиться снижения потребления традиционных видов топлива и замедлить климатические изменения, энергетическая отрасль нуждается в дальнейших инновациях. Прогнозисты-оптимисты полагают, что прорывы в технологиях аккумулирования энергии помогут достичь целевых показателей. Однако такие технологии потребуют гораздо более значительного объема инвестиций. В связи с этим крайне важно сохранить ценовой ориентир в условиях продолжающегося падения цен на жидкие виды топлива. Сейчас объем инвестиций в научно-технические разработки в области возобновляемых источников энергии находится на уровне 8-9 миллиардов долларов, что составляет примерно 1,27 от объема всех остальных инвестиционных расходов за 2017 год. Более желательным, согласно оценкам Кэмерона Хэбберна, руководителя программы в области экономики устойчивого развития Economics of Sustainability, Института нового экономического мышления Institute for New Economic Thinking, школы оксфорд мартин Oxford Martin School, было бы соотношение близкое к один к одному. При условии надлежащего финансирования новые технологии, такие как биологические батареи, энергоэффективные наноматериалы, модульные блоки аккумулирования энергии, работающие в составе энергосистем, искусственное преобразование биологических отходов и приливные энергетические установки могут развиваться и дальше. На разработке в энергетике также будут влиять и другие технологии четвертой промышленной революции. Искусственный интеллект позволит обеспечить интеллектуальное управление электросетями, способствуя повышению эффективности и снижению издержек. Нанотехнологии, такие как углеродные нанотрубки и нанопористые пеноматериалы или гелеобразные субстанции, будут способствовать повышению эффективности и снижению потерь на всех этапах энергетического цикла, от поставщика до потребителя. Автоматизированные транспортные системы позволят повысить эффективность использования ресурсов за счет оптимизации маршрутов и энергопотребления, а биотехнология способна предложить такие инновации, как бактериальная инженерия и использование энергии фотосинтеза для создания биотопливных элементов. Пожалуй, самой передовой является технология ядерного синтеза, которая, если она будет работать так, как предполагалось, позволит в изобилии получать экологически чистую, неисчерпаемую и относительно недорогую энергию. Здесь целевым является 2035 год. К этому сроку, как рассчитывают 35 стран, участвующих в проекте, во Франции будет введен в эксплуатацию Международный экспериментальный термоядерный реактор International Thermonuclear Experimental Reactor, ИТР, который станет самым совершенным из всех когда-либо созданных реакторов для ядерного синтеза. Ожидается, что его влияние на промышленные отрасли, экономику и геополитику будет грандиозным. И все же нельзя гарантировать, что это огромное, объемом 18 миллиардов долларов, инвестиция в технологию ядерного синтеза будет успешной. Поэтому диверсификация в разработке источников энергии представляется весьма разумной. Среди других набирающих силу разработок стоит отметить приливные энергетические установки и более экстравагантные идеи, такие как передача энергии с орбитальных солнечных электростанций при помощи микроволнового излучения. Какими бы ни были будущие источники энергии, в приоритете также должна оставаться задача эффективного накопления энергии. В частности, поскольку солнечные и ветровые электростанции не могут вырабатывать энергию непрерывно, прогресс в технологиях аккумулирования энергии позволит значительно расширить масштаб применения возобновляемых источников энергии. Технологии аккумуляторов быстро совершенствуется по крайней мере на лабораторном уровне, а в ближайшие 15-20 лет мы сможем увидеть дальнейшие инновации в области нанотехнологий. Снижение массы и габаритов аккумуляторных источников питания приведет к значительному росту привлекательности и практической полезности источников энергии с нерегулярной отдачей, а также позволит обеспечить электричеством еще 1,2 миллиарда людей, нуждающихся в нем. Для раскрытия потенциала требуются совместные усилия. Для того, чтобы конкурировать со сложившимися геополитическими и экономическими структурами, образовавшимися вокруг таких отраслей, как нефтяная и газовая, необходимо выработать новые стимулы для сотрудничества в сфере экологически чистых источников энергии. Такие структуры настолько укоренились, что пересмотр сложившейся зависимости от ископаемых видов топлива может породить серьезные системные риски. Падение цен на нефть уже оказало глубокий экономический и социальный эффект на такие нефтедобывающие страны, как Венесуэла, Россия и Нигерия. Прорыв в технологиях аккумуляторных источников энергии, к примеру, может иметь серьезные геополитические последствия для региональной безопасности из-за своего воздействия на налоговые системы и уровень занятости. Однако, учитывая угрозу климатических изменений, на эти риски необходимо идти. Китай начал активно инвестировать средства в снижение объемов выбросов углекислого газа, но на полноценное воплощение этих усилий потребуется время. Тем не менее, в мире растет понимание, что если страны будут действовать сообща, технологии позволят ускорить переход к экономике с нулевым уровнем выбросов углекислого газа. На самом деле, самая большая проблема перехода на экологически чистые источники энергии состоит в том, что этот процесс идет слишком медленно. Прежнее преобразование энергетических систем затрагивали науку, инфраструктуру, сферу нормативного регулирования и товарные экосистемы. Такие структуры складывались в течение многих поколений, поскольку внедрение материала емких технологий занимало длительное время. В условиях, когда рынок ставит краткосрочные цели, переход к экологически чистой энергетике, который требует общество, без поддержки со стороны государства будет идти медленнее. Хорошим примером здесь является Кремниевая долина, предприятия которой на протяжении последних 20 лет были важной движущей силой экономики. Это стало возможным благодаря государственным инвестициям, сделанным в 1960-е и 1970-е годы. Помимо инвестиций, для достижения экологически-рационального будущего также требуется диверсификация. К тому времени, когда термоядерный реактор итер выйдет на свою пиковую мощность, возобновляемые источники энергии смогут обеспечивать до 50% производства электроэнергии в Европе. Если следующие 20 лет технологии аккумулирования энергии будут устойчиво развиваться и продолжится инвестирование в инфраструктуру, мы будем уверенно двигаться в направлении экологической рациональности, даже если миллиардные инвестиции в ИТР окажутся потраченными впустую. В производстве электроэнергии существуют и другие новаторские подходы, такие как использование потенциала международной кооперации и интеллектуальные сети, обеспечивающие интеграцию рынков и снижение энергозатрат за счет более эффективного распределения электроэнергии. Перед нами по-прежнему стоят задачи перехода к технологиям возобновляемых источников энергии. снижение объемов вредных выбросов и повышение доступности энергии в развивающихся странах. Экологически чистое производство и распределение электроэнергии станет жизненно важной задачей для столетия, в котором общая численность населения достигнет ошеломляющей цифры в 11 миллиардов человек. Энергосистема будущего Дэвид Виктор профессор Калифорнийского университета Сан-Диего, UCSD, США. При модернизации любой экономики уровень ее электрификации возрастает. Как правило, в наиболее развитых экономиках почти половина получаемой первичной энергии преобразуется в электрический ток, после чего электроэнергия поступает к конечным потребителям по линиям электропередачи. Поскольку потребность в повышении экологичности энергосистем возрастает, ожидается еще более значительный сдвиг в сторону электрической энергии. По мере того, как зависимость общества от электричества растет, возникает вопрос, будет ли энергосистема будущего по-прежнему выглядеть такой, какой она была на протяжении прежних ста лет. В современной энергосистеме крупные центральные электростанции и масса электрогенерирующих установок, использующих возобновляемые источники энергии, такие как парки ветряных электростанций, связаны с потребителями при помощи протяженных линий электропередачи и сложных распределительных сетей, которыми централизованно управляют энергетические компании и другие операторы. В таких энергосистемах задействованы самые крупные на планете машины. Станет ли энергосистема будущего децентрализованной системой, в которой частные потребители энергии будут одновременно и производителями? Быстрые технологические изменения, характерные для четвертой промышленной революции, в самом скором времени потребуют от нас выбора одной из этих конкурирующих концепций энергосистемы будущего. С одной стороны, значительное повышение эффективности центральных электростанций и протяженных линий электропередачи К примеру, в Китае функционирует самая крупная в мире сеть линии электропередачи напряжением 1 миллион вольт. Делает централизованные энергосистемы более надежными и экономически эффективными. Еще более сильный интерес вызывает ряд технологий децентрализованного электроснабжения, которые идеально подходят для категории производителей-потребителей. Это, в частности, небольшие турбины и микроэнергетические установки, которые могут использоваться для энергоснабжения промышленных зданий и кампусов, а также еще более компактные тепловые насосы, способные с чрезвычайно высокой эффективностью обеспечивать тепло- и холодоснабжение. Благодаря появлению недорогих датчиков, высокопроизводительных компьютеров и инструментов для анализа больших данных, эти многочисленные децентрализованные системы получили возможность функционировать автономно, а потребители обрели больше свободы в отношении выбора нужных им услуг. Стоимость аккумуляторных систем, необходимых для локального накопления энергии и сглаживания пиков потребления, стремительно падает. Хотя победители этого масштабного соперничества пока еще неизвестны, можно предположить, что технологии децентрализации имеют преимущество и что энергосистема будущего станет гораздо более децентрализованной, чем нынешняя. Хотя центральные электростанции по-прежнему будут играть определенную роль, энергокомпании сейчас внедряют технологии, которые позволят повысить уровень автоматизации и оперативности управления на местном уровне. Это даст возможность увеличить надежность, так что в случае отказа некоторых компонентов энергосистемы, что периодически случается после снежных бурь и других явлений, система местного управления сможет автоматически перестроить свою структуру и сохранить бесперебойное энергоснабжение. Инвестиции в микроэнергосистемы, как и во многие другие составляющие революции в структуре производителей и потребителей, стремительно растут. Некоторые регулирующие органы также принимают новые нормы, специально разработанные для того, чтобы уменьшать финансирование централизованных поставщиков в пользу местных поставщиков и систем управления. Одним из примеров такого подхода является концепция по реформированию энергетического сектора в штате Нью-Йорк. New York's Reforming the Energy Vision. На вопрос, хороша ли такая децентрализация для энергосистемы, Довольно трудно ответить. Теоретически, децентрализация и более совершенные управления на местном уровне дадут возможность потребителям воспользоваться всеми преимуществами повышения надежности сетей. Расширение возможности управления со стороны потребителей позволит высвободить рыночные силы, которые слабы или отсутствуют в сегодняшних электроэнергетических системах. Это связано с монополизмом во многих сферах и с тем, что энергосистемы зачастую управляются государственными предприятиями или коммунальными предприятиями, деятельность которых регулируется государством. Возможность микроэкономического регулирования применительно к энергетическим компаниям также может стать благом для директивных органов, которые стремятся направлять субсидии и другие пособия наиболее сильно нуждающимся потребителям. Это важный момент в свете решения задачи предоставления услуг по электроснабжению всему населению Земли по доступной цене. И все же, если говорить о мировых энергосистемах в целом, данная концепция остается в значительной мере лишь рабочей гипотезой. Многое может пойти не так. Плохо организованное децентрализованное управление может ухудшить стабильность энергосистем. До настоящего времени централизованные энергосистемы показали достаточную устойчивость к несанкционированным внешним вмешательствам, хакерским атакам, несмотря на ряд инцидентов, таких как взлом элементов энергосистемы Украины в конце 2015 года. Но более децентрализованная система управления может стать более уязвимой для злоумышленников. Кроме того, для создания по-настоящему децентрализованной энергосистемы потребуются масштабные инвестиции, возможно, еще более значительные, чем для централизованных систем. Чтобы эти инвестиции окупились, потребуются проверенные бизнес-модели и хорошее управление. Хотя децентрализация благоприятствует появлению более экологически чистых технологий, ряд экономически эффективных подходов к децентрализации не предполагает полного отказа от вредных выбросов. В большинстве микроэнергосистем, к примеру, используются высокоэффективные энергоустановки, работающие на природном газе. Это экологически чистый вид топлива, но принимая во внимание общемировую задачу свести к нулю выбросы парниковых газов, применение данного вида топлива должно быть резко сокращено, или оно должно быть заменено на безуглеродное. Важно, чтобы потребители, энергетические компании и директивные органы ответственно отдали себе отчет в том, реально ли преимущество децентрализации. Поскольку технологии меняются быстро, необходимо иметь возможность корректировать нормативно-правовые положения и соблюдать надлежащий баланс между централизованной и децентрализованной энергетическими системами. Эта проблема – Особенно актуально в ситуации, когда на регионы с высокими темпами роста приходится наивысшая доля общемировых потребностей в энергии. Для того, чтобы принимать обоснованные решения в области построения физической инфраструктуры с такими сложными составляющими, как связь, система управления, средства измерения и технического обслуживания, а также создавать интегрированные международные энергетические рынки, требуется долгосрочный подход, ориентированный на множество заинтересованных сторон. Чтобы ориентироваться на перспективу, нужно сосредоточиться на инвестициях в разработку технологии, полностью свободной от углеродистых соединений, а не поощрять формирование инфраструктуры с низким уровнем выбросов co2 рассчитанные на ближайшие 20-30 лет. Как и для других актуальных глобальных проблем, необходима стойкая приверженность государств к договоренностям, учитывающим интересы множества различных кругов. Как отмечается в большинстве исследований, для того, чтобы добиться значительного снижения уровня вредных выбросов, требуется строительство капиталоемких электрических сетей. История показывает, что частные компании и правительства готовы к масштабным инвестициям в электрические сети только в том случае, если у них есть уверенность в предсказуемости законодательной и нормативно-правовой базы. Для смягчения международных рисков требуется наличие соглашений, таких как инвестиционные договоры и арбитражных механизмов, а также координация национальных энергетических законов с международными стандартами. Как отмечается в докладе Всемирного экономического форума о глобальных рисках за 2017 год, новые технологии в энергетике занимают завидное место среди группы технологий, негативные последствия от которых считаются наименее вероятными. Одновременно с этим они удерживают второе место среди технологий, обещающих наибольшие выгоды. Если не использовать этот потенциал, Это станет катастрофическим провалом в деле соблюдения принципа коллективной ответственности. Пять ключевых идей. Первое. Четвертая промышленная революция может покончить с мировой зависимостью от ископаемых видов топлива и от процесса производства энергии, сопровождаемого выбросами парниковых газов, которая сложилась в результате предыдущих промышленных революций. Эта задача как никогда актуальна, поскольку по мере роста мирового населения и индустриализации экономики климатические изменения становятся все более заметными, а общемировой спрос на энергию к 2040 году, по прогнозам, удвоится. Второе. Чтобы ускорить темпы роста и охватить большее число секторов экономики, необходимо продолжить переход к возобновляемым источникам энергии. Нужно уже сейчас делать долгосрочные инвестиции, чтобы воспользоваться их плодами в предстоящие десятилетия, в особенности это касается быстрорастущих регионов. Инвестиции в научные исследования в сфере возобновляемых источников энергии должны опережать затраты на внедрение. Вместе с достижениями технологии аккумулирования энергии это позволит удовлетворить растущий спрос на электроэнергию. третье исследуются новые технологии в энергетике, от использования энергии приливов до термоядерного синтеза, а также передовые материалы и нанотехнологии. Это позволит повысить эффективность и снизить потери энергии. Интеллектуальные сети, дополненные возможностями искусственного интеллекта, а также динамическое перераспределение электроэнергии и использование транспортных средств с аккумуляторным питанием, даст возможность обеспечить широкомасштабное повышение эффективности на всех уровнях. Четвертое. Масштабный переход к возобновляемым источникам энергии порождает опасения для индустрии ископаемых видов топлива, а также создает угрозу для соответствующих, давно сложившихся геополитических структур. В этой связи крайне важно организовать коллективное взаимодействие, направленное на смягчение социальных и политических последствий такого перехода. Пятое. Если мы хотим, чтобы правительства были готовы к долгосрочным инвестициям, требуется сотрудничество всех заинтересованных кругов и всеобщая стабильность. Предсказуемость законодательства и нормативно-правовых баз поможет обеспечить доверие к такому сотрудничеству.